Глава 12. Я осталась в гостиной с Кэти и Мэри, протянула девочкам укатившийся мячик, а генерал отправился наверх за теплой одеждой. Алентер грациозно взбежал по лестнице, и только когда он скрылся в темном проеме второго этажа, я поняла, что все эти мгновения пялилась на него, на его широкую спину. крепкие бедра, а Лентер — хищник, сложенный из сплошных мускулов и лишь для приличия одетый в мундир. Боги, о чем я снова думаю? Он опасен, очень опасен. Через два часа, стоя посреди нашей хижины в Эстингсе, он может догадаться, кто я. Я не должна этого допустить. «Где моя доля, Лиззи?» Заговорщицки прошептала леди Рут мне на ухо, подкравшись сзади. Я чуть не вскрикнула от испуга, но прикусила губу. «Я слышала, что ты попросила аванс, и тебе его выдали. Делись!» — сказала управляющая, вытягивая ладонь. Я сунула руку в карман и сжала купюры, готовая сражаться за них. «Мне очень нужны эти деньги, чтобы помочь маме. Я вам потом отдам», — сквозь зубы проскрежетала я. «А как же слово «аристократа»? Ничего не значит? Я так и думала, что все вы обманщики и только прикидываетесь высшими». «Правильно короля Габриала приговорили, он перестал соблюдать законы». «Мой отец нарушил кодекс темных». послал своих советников грязными словами прямо на заседании правительства и пошел кататься на лошади. Помял цветочные клумбы с редкими саженцами, которые росли в Королевском парке, а затем пил пиво в трактире. В общем, нарушил несколько пунктов кодекса. Он больше не мог быть королем, а сына у него не было. Только я, единственная дочь, И тогда, несмотря на мой договорной брак с герцогом Витта, во дворец слетелись охотники на мою руку, сильнейшим из которых был король Ирсланда, Тир. Он выдвинул себя временным правителем, и никто не мог воспротивиться. Тир мечтал закрепиться на троне Валерии, сделав меня своей женой. Герцог Витта, которому я была обещана, испугался и тут же отошел в сторону, но надежды он не терял и держал меня на короткой веревочке, иногда подкидывая немного денег. Витта надеялся, что временный срок тира скоро истечет, и тогда он быстренько женится на мне и сядет на трон, который ему обещал мой отец. Витта заставлял меня испытывать чувство долга, а я, как аристократка, не могла пользоваться чужими благами просто так и морально готовилась. рано или поздно выйти за него замуж, и в тот же вечер утопиться, потому что принадлежать ему я не желала с того самого дня, как отец объявил о помолвке. Так что отчасти я рада, что ударилась в бега, по крайней мере, я свободна, но слово аристократа для меня не пустой звук. На нас держится мир, на законах, которые мы поддерживаем сами, соблюдая их, в первую очередь. И от того, что мой отец совершил плохие вещи, я вдвойне должна поддерживать честь семьи. Я глубоко вздохнула, разжимая кулак в кармане, достала купюру и протянула госпоже Рут. "О, славная девочка держит слово", проворковала она, убирая деньги в карман. Я приблизилась к детям и присела рядом на ковер. Погладила по головке Кэти, Провела по спинке Мэри, она кусала мячик, слюнявя платьице. Кэти же обводила пальчиком цветы на покрывале, свисающем с кресла. Кажется, малышка уже что-то понимает в искусствах. Надо дать ей цветные карандаши и научить рисовать. Через минуту пришел генерал. Я не заметила, как он спустился. Алентер просто предстал передо мной в начищенных сапогах. И у меня ёкнуло сердце от мощи и величия его фигуры, возвышающейся надо мной. И оттого много умиления вызвали нежно-розовые детские пальто в его руке. «Спасибо, я сейчас одену девочек». Я взяла верхнюю одежду у Алэнтера, не хотела к нему прикасаться, но он сам сжал мою ладонь на миг, а потом отпустил. Я непонимающе поглядела на него, но лицо генерала ничего не выражало. Лишь жилка быстро билась на шее, вороте расстегнутого мундира. А еще оттуда выступали несколько темных волосков. Боги, как же это неприлично, предстать в таком виде перед леди. Хотя он думает, что я простолюдинка, а с простолюдинками все можно. Ох, а если он хочет меня соблазнить? «А если будет трогать меня в карете, я не могу ехать». С этими мыслями я одевала детей и застегивала пуговички. «Я дам ему пощечину, если дотронется хоть раз. Я дам ему сильно, а если не поймет, то ударю». «Да, ударю, прямо туда». Позади раздались шаркающие шаги, и в комнате появился аккуратно подстриженный... Седоволосый мужчина в чёрном камзоле с белым воротником. «Добрый вечер, ваша светлость!» «Добрый вечер, госпожа Линден!» — поклонился он. «Я наслышана вашем появлении в имени генерала Алентера!» — проговорил он, глядя на меня. «Я мэтр Руперт Батлер, лекарь его светлости!» «Здравствуйте!» Я принялась вставать, и Алентер тут же протянул мне руку. Все приличия велели мне ее принять, но я сделала вид, что не увидела. Быстро поднялась, поправила подол и поклонилась мэтру Батлеру. Очень рада знакомству. «Вы быстро собрались, мэтр», — сказал генерал. «Ну что ж, поехали», — проскрежетал генерал, смерив меня строгим взглядом. «Баттлер едет с нами. Мне повезло. Я не останусь наедине с Алентером». Генерал взял обеих девочек на руки и кивнул мне идти вперед. Мы вышли на крыльцо, где уже ждал экипаж. Я замерла на секунду, восторженно рассматривая черных как смоль жеребцов. Их было шестеро. Головы украшали плюмажи из черных перьев. Выглядели кони роскошно. Карета тоже оказалась черной, лакированной, с гербом дракона на двери. Говорят, что темная магия проявляется только в тех, в ком течет кровь драконов, древних магических существ, пришедших из бездны. Они взяли в жены самых красивых принцесс, и у них рождались очень одаренные темной силой магии. И если древние драконы хорошо контролировали свою магию бездны, то их потомки, наполовину люди, уже не очень. Генерал посадил девочек в кресло, которыми хвалился, и стал пристегивать ремнями. Кэти выгибалась и хныкала. Крепление, по всей видимости, давило ей на животик. «Надо ослабить», — сказала я, потянувшись к ремешку. «Не надо», — пророкотал генерал, крепко схватив меня за ладонь. Его пальцы не отпускали меня, а взгляд поглощал темнотою. Я ощутила, что иду ко дну всей той бездны, что содержали его глаза. Он взял меня выше, за плечо, и от его прикосновения я вспыхнула, как костер. Нужно, чтобы он отпустил меня. «Сейчас дам пощечину, вот прямо сейчас!» И я замахнулась.